Хороводы, ритуальные танцы от окна переместились к столу. Марина села, и кавалеры пристроились по обе стороны от нее. Игорь пользовался некоторым преимуществом как начальник, но и пилот Антон не зевал. «Марина, а вы где практикуете?» «Я не практикую, я работаю в Букулевском центре. Ничего себе! Такая молодая и уже в таком месте работаете. Туда не всех берут, только самых лучших». Тут она первый раз искренне улыбнулась. «Это правда!» И взяла с доски кусочек багета и лепесток солями. «Яичню, кому еще?» Алла вздохнула. «Можно мне, если больше никто не будет?» И обвела глазами всю компанию. Кузьмич вдруг засмеялся, и было понятно, что над ней. Поднялся и налил ей чаю в большую кружку. «Какой любезный!» Алла доела яичницу, немедленно захотела спать, поняла, что так дело не пойдет, решительно поднялась и предложила Зое Петровне. «Давайте я посуду помою. Сами управимся. Мы привычные. Может, в баню убрать? Там вчера столько народу было. Убрано давно». «Хотите вертолет посмотреть?» — весело предложил Игорь Марине и повернулся к Алле. «И вы тоже хотите?» Было совершенно ясно, что он позабыл, что ее зовут Аллой. «Можем даже прокатить над лесочком, пока второй заряд не пришел. Прокатим, Антош? Тут такая красота кругом. В Альпах, конечно, тоже красиво, но самое красотище в кордильерах. Вы там были?» Как ни странно, ни Алле, ни Марине... В кордильерах бывать не приходилось. Вот где природа в ее первозданной красоте, вот где размах. Вот так летишь над горами, а там буйство красок, особенно в ущельях, и думаешь, зачем живем, к чему стараемся. Все равно лучше природы ничего не придумаем. Нужно быть к земле поближе, от цивилизации подальше. Сразу в голове проясняется – «Я им сколько раз предлагал, тут он подмигнул Кузьмичу, дислокацию поменять, они ни в какую. Застряли здесь и сидят, как...» «Зоя Петровна, дизель через часок запустим». Перебил его Кузьмич довольно резко. «Обойдетесь пока?» «Чего там? Не в первый раз». Игорь внимательно посмотрел на него, хотел что-то сказать. «Передумал?» И опять приступил к Марине. «Покатаемся?» соглашаетесь, не пожалеете», — отдал пару Антон. «Спасибо», — поблагодарила Марина. «Но у нас пострадавший. Я не знаю, в каком он состоянии. А вы когда собираетесь лететь обратно? Может быть, его придется в больницу отправить?» «Отправим, не вопрос». «Сейчас метель придет», — сказал Кузьмич уже в дверях. «Никто никуда лететь не сможет». «Это мы еще посмотрим. У меня пилот высшей категории. А ну тебя!» Он махнул рукой и вышел. Алла подумала, вышла следом и окликнула. «Павел Кузьмич, Павел Николаевич, я по фамилии Кузьмин. Можно просто Кузьмич». Алла приблизилась, всем своим видом выражая почтение, почтение и благодарность. «Павел Николаевич, я понимаю, что мы вам тут не к месту». Он пожал широкими прямыми плечами, но не возразил. «Ну вот», — торопливо продолжала Алла, — «сейчас наши встанут, и нужно обсудить, как нам отсюда выбираться». «Никак», — сказал он. «Метель только начинается. Придется пережидать. Перевалы все закрыты. Связь пока есть, но того, гляди, пропадет». «А метель надолго?» Он вдруг развеселился. «Да кто ж ее знает? Она с нами не советуется. Бывает три дня, бывает неделю, по-всякому бывает. Ждать надо». Алла кивнула, посмотрела ему в лицо и решилась. «А что это за место? Ну вот это все!» «Кордон полста три», — ответил он, не моргнув глазом. «Если вам заняться нечем, можете свои лыжи под навес перетаскать». Они все перед крыльцом остались. Заметет их или ветром разбросает. Тут ветра сильные. Конечно, согласилась она, конечно, сейчас все сделаю. Да это не к спеху. Нет-нет, я сейчас же. Он взялся за ручку ближайшей двери. В полутемном коридоре было много дверей. Валенки и пуховики в кладовке, на вешалке. Берите любые. Шагнул внутрь и плотно прикрыл за собой дверь. Кордон полста три и точка. Понимай, как хочешь. Алла гляделась по сторонам. Никого не было видно, только из кухни доносились голоса. Там продолжалась карусель, и кто-то храпел в отдалении, выводил рулады. Поколебавшись, Алла пошла в другую сторону, не туда, где Сеня и кладовка с валенками, и пришла в большую комнату, выходившую окнами в лес. Здесь были как будто сумерки. Высоченная голландская печь занимала весь простенок, огромная, как белый слон. Рядом, вровень с подоконником, сложены дрова и отдельно береста в плетеном коробе, тоже горой. На светлых лиственничных полах стоптанные шкуры, медвежьи и еще какие-то, кажется, волчьи. Самая длинная стена сплошь заставлена книжными стеллажами от пола до потолка. «Мать честная. Кругом высокие кованые подставки с толстыми, оплывшими свечами. Должно быть, без электричества на кордоне пол-103 остаются часто. На диванах еще какие-то шкуры, меховые одеяла и толстая книга с страницами вниз. Алла подошла и, вывернув шею, прочитала название «Ярослав Гашек. Похождение бравого солдата Швейка». За окнами, не переставая, валил снег. Лес был весь засыпан снегом, и так захотелось пристроиться на диван под меховой плед, повздыхать, взять книгу и читать про швейка с той самой страницы, где открыто, и чувствовать, что засыпаешь, и знать, что все хорошо, все просто замечательно, беды и опасности, хоть бы и всемирный потоп остались за глухой и надежной стеной ковчега. Что-то сильно стукнуло, забрякало железо. Алла вздрогнула и оглянулась. Перед голландской печкой на корточках сидела невесть, откуда взявшаяся Зоя Петровна, совала в чугунный зев дымящуюся бересту. Береста весело трещала. — А я тут просто так смотрю, — растерянно сказала Алла. Береста разгоралась. Зоя Петровна ловко уложила на решетку несколько поленьев и вышла, не промолвив ни слова. Алла проводила ее глазами. Странные люди, загадочное место. Впрочем, у нее есть дело перетаскать лыжи под навес. И раз уж они все неожиданно возникают из воздуха и появляются под самым носом, как болотные духи, просто так соваться во все двери подряд в поисках кладовки, она не станет. «Зоя Петровна!» На этот раз болотный дух возник прямо у нее перед самым носом. «А где можно валенки найти и куртку?» Зоя Петровна молча прошла мимо и толкнула дверь. «Валенки!» Унты и пимы стояли в ряд вдоль стены. На вешалке было десятка-два разномастных курток. Алла недолго рылась, нашла более или менее подходящие и вышла на улицу. Метель усилилась, белое небо надвинулось, как будто пузом легло на кордон пол 103, три и ветер пришел, деревья в лесу под горой мерно раскачивались. Алла поглубже натянула шапку, задрала голову и посмотрела вверх. Снежинки летели ей прямо в глаза очень много, густо, часто. Если бы не волшебная собака, умевшая кивать и улыбаться, если бы не лыжник по имени Марк и его странный товарищ Кузьмич, они сейчас были бы наедине с этим снегом и холодом, без надежды на помощь и спасение. Они боролись бы, конечно, в меру своих сил, но едва ли им удалось бы победить. Они слишком ничтожны и самоуверены, а снег и ветер слишком равнодушны и сильны. Им нет никакого дела до людей, попавших в беду в этих горах. — Какое счастье, что мы здесь! Господи! — прошептала Алла в белое небо. — Спасибо тебе! Она кругом обошла дом, широкий, устойчивый, сложенный из ровных круглых бревен на высоком каменном фундаменте. По всему периметру дома через стальные кольца был протянут морской канат. И такой же канат велся вдоль дорожек, на железных столбиках Алла улыбнулась. должно быть, метель здесь — частая гостья. В некотором отдалении за деревьями она увидела еще какие-то строения и пошла в ту сторону. На свежем снегу ее валенки оставляли ровные овальные следы. Под горкой, чуть пониже, оказался еще один дом поменьше, рядом с крыльцом поленница, высоту стен и ангар, самый настоящий. Что у них там может быть? Истребитель? Луноход? К маленькому дому Алла не стала спускаться, вспомнив, что болотные духи где-то поблизости и могут наблюдать за ней. Навес, под которым стояли большие деревянные сани и еще одни поменьше на широких полозьях, снеговые лопаты, метлы с длинными ручками, верстак с прикрученными тисками, и еще много всякого добра обнаружилось с другой стороны большого дома. Алла сначала собрала все палки и оттащила туда, потом стала чистить от снега лыжи. Ей попалась Володина лыжа, которую они собрали с Сергеем Васильевичем, и она мельком подумала «Хорошая работа». Она несла под навес первую партию, когда на дорожке показался человек в красной куртке. В руке у него была большая пластиковая штука, похожая на рацию, должно быть спутниковый телефон». Из-за белой мглы Алла не разглядела, кто это. «Нет пока», — громко говорил человек на дорожке, «и людей принесло на мою голову левых. Откуда я знаю? Их бы турнуть отсюда. Зачем нам лишние глаза и уши? Только куда сейчас турнешь? Метель, мать ее! Если не уговорю, значит, заставлю». Алла замерла с лыжами в руках. «Заставлю, да. Он тоже, знаешь, человек. А раз человек, значит, ему жить охота. Все, давай, до связи». Неизвестный посмотрел по сторонам, Алла подалась назад в тень под бревенчатую стену, сунул телефон в карман и выругался негромко, но отчетливо. «Кто это? Кузьмич по имени Павел или кто-то из двоих прилетевших, Игорь или Антон? Они все тут в красных куртках и шапках до глаз. Кого он должен уговорить или заставить? Что значит «охота жить»?» Человек за пеленой метели постоял еще немного и пошел под горку к маленькому дому и ангару. Алла из-под стены проводила его глазами. Нужно рассказать Сергею Васильевичу или Марине, впрочем, Марина вряд ли станет ее слушать. Вторую партию лыж она ухватила как-то на редкость неловко, прижала обожженный палец, затрясла рукой. Лыжи загрохотали по настилу, разъехались в разные стороны. «Да что такое?» Она стала собирать лыжи и оказалась нос к носу с громадной собачищей, смотревшей заинтересованно. Медвежья голова с маленькими глазками, белый хвост мотается из стороны в сторону. «Привет!» — сказала Алла, не разгибаясь. Пес склонил голову на бок и сел. Широкие мохнатые лапы со страшными желтыми загнутыми когтями были перед самым ее носом. «Ты меня не разорвешь?» Пес переложил голову на другую сторону, все так же заинтересованно. Северные собаки не нападают на людей. Северные собаки существуют для того, чтобы оберегать и спасать людей от зверя, От метели, от лавины. А эта собака для чего существует? Чтобы оберегать и спасать? Или чтобы рвать? Может быть, в лесу чужих она спасает, а на своей территории разрывает на куски? Алла осторожно выпрямилась. Пес напружинил спину. Ты хороший, похвалила Алла, пытаясь сообразить, что теперь делать. Ты нас вчера спас. Помнишь, ты нас нашел, людей привел, ты нам улыбался даже. Она держала лыжи в охапке, стараясь не двигаться, чтобы они опять не поехали из рук и не загрохотали. Они загрохочут, и собака бросится. Вик, ты чего там? Да вы не бойтесь. Он пообщаться пришел, он не укусит. Пес ухмыльнулся во всю пасть, фыркнул непочтительно, как будто удивлялся. «Разве можно его заподозрить в такой глупости, кусаться без всякого повода?» Поднялся и потрусил на голос. Группа людей поднималась с той стороны, куда ушел человек со спутниковым телефоном. Их было довольно много. В группе она первым делом узнала Павла Николаевича Кузьмича, потом Игоря в золотых очках. Марк, ушедший утром на какую-то трассу, видимо, вернулся, потому что тоже был с ними, и пилот Антон, сменивший реглан на красный пуховик. Пес подбежал и затесался в их компанию. «Здравствуйте!» — издалека прокричал Марк и сунул Кузьмичу пластмассовую штуковину, похожую на спутниковый телефон. «Забери!» Алла проводила штуковину глазами. «Выходит, это Марк разговаривал на дорожке, но он только что пришел из леса. Или он уже давно появился?» Поговорил Марк. «Да так, связь плохая, почти не слышно. Катания на вертолете отменяются», — весело сказал Игорь. «А жаль! Я бы с удовольствием показал вам и вашей подруге настоящую лесную сказку с высоты птичьего полета». Теперь ничего не выйдет, снег повалил. «Ну ладно, мы в следующий раз». «Игорь Ильич, я свои вещи Кузьмичу пока положил». «Правильно сделал, Антоша. Всегда ты все правильно делаешь. Хоть бы меня спросили». Это сказал Кузьмич, и голос был недовольный. «А чего нам тебя спрашивать? Где надо? Там мы спросим. А где не надо, сами разберемся». «Да, Марк, ты лыжи мои посмотри, Кузьмич». «На спусках два раза падал», — попросил Марк. «Странно. Я с утра и температуру, и снег проверял». Широко ступая, Кузьмич подходил к крыльцу, рассовывая по карманам пластмассовые коробки. Их было две. Выходит, и Кузьмич мог разговаривать о том, что им не нужны лишние глаза и уши. Или здесь у каждого по спутниковому телефону. Кузьмич сгреб лыжи, Алла постранилась немного, «Эти тоже давайте». Алла подной подала ему лыжи. «А наши там что, не знаете?» — спросила она. «Встают, полничают, все нормально». «Ваш доктор оказывает пострадавшим и утомленным медицинскую помощь», — весело сообщил Игорь. «Марк, ты знаком с доктором?» «Только уговор. Этот кадр мой. Кто первый встал, того и тапки». «След видел», — сказал Марк, приближаясь, и Кузьмич посмотрел на него внимательно. «Сегодняшний, вчерашнее, все замело». «Опять приходил». Марк забрал оставшиеся лыжи, Алины собственные. «Кто приходил?» — не выдержала она. «Чьи следы?» «Волк у нас есть», — пояснил Кузьмич и пошел за дом. «Отчаянный». Что значит отчаянный? Есть такие волки-убийцы, которые и на зверей, и на людей нападают просто так, из спортивного интереса, жажда убийства у них. Он с Виком однажды связался. Давно, года два назад, — добавил Марк, — Вик не дался, порвал его. И теперь кто кого? Стережет он Вика, — издалека продолжал Кузьмич, — хочет... Начатое закончить. Не волка, подлец, сволочь последняя. — А пристрелить? — спросил Игорь, навострив уши. — Пытались, но он хитрый, за ним специально идти надо, а нам все не досуг как-то. — Конечно, вы люди государственные, занятые. Что, Антоша, друг, сходим, да будем волка, пока наши тут делами важными занимаются? Марк даже остановился. «Какой волк в метель? Ты же следы видел. Я утренние видел, когда не мело, осыпало. Сейчас как ты его поднимаешь? Наверняка залег». «Вы охотники?» — спросила Алла. «И собаководы», — поддакнул Кузьмич. «А я бы все равно сходил». Игорь прикуривал от золотой тяжелой зажигалки, отворачивался от ветра. «Он матерый волк-то. Матерый волк, добыча знатная». В другой раз да будешь. Другого раза, дорогой ты мой, может ведь и не случится. Мало ли, где мы в другой раз окажемся. Опять почудились алли какие-то намеки, недосказанность, тайна, будто бы даже противостояние эти двое, Марк и Кузьмич по одну линию, а Игорь и Антон по другую. Она вернулась в дом, где было очень тепло, раздавались голоса и топот. Алла Ивановна, Сергей Васильевич появился в коридоре, когда настягивала валенки. «Ты откуда взялась? Я тебя потерял». Лыжи под навес перетащила. Это не совсем соответствовало действительности, но ей нравилось, что она занималась делом, работала, а все остальные дрыхли. «Как наши». «По-разному», — ответил Сергей Васильевич. Глаза у него были веселые. Следом за Аллой он заглянул в кладовую с и пуховиками. «Ты мне скажи, куда это мы попали-то, а? Не знаешь?» «Пока не знаю. Пойдем, чего покажу». Сергей Васильевич прошагал по коридору, толкнул дверь и вошел уверенно, как себе домой. Алла помедлила на пороге. «Заходи, чего? Мы тут ночевали». Эта комната была абсолютно мужской, в отличие от другой, женской, где ночевали Алла с девицами. Кругом ужасающий беспорядок, раскиданные вещи, разбросанные покрывала, смятые постели и очень холодно. Форточка распахнута, пахла шерстью свитеров, снегом с улицы и немного мужчинами. Здесь были два дивана и кресло-кровать. На кресле аккуратной стопкой сложены подушки и пледы. Алла развеселилась. «Ты в этом кресле спал, Сергей Васильевич? А? А, ну да. Ты погляди сюда, Алла Ивановна». На деревянном столе под окном Сергей Васильевич раскинул карту, а сверху еще одну. Алла подошла, прикрыла форточку и посмотрела. «Ну, увидала? Куда смотреть-то? Да ты куда хочешь смотри, Алла!» А только этого места ни на одной карте нет. Ни на маршрутной, он зашуршал бумаги и скинул карту на пол, ни на МЧСовской не существует его в природе. «Подожди, такого быть не может. Сам знаю, что не может. Только нету его, и все тут». Алла провела пальцем. «Ну да, все правильно. Вот отсюда они вышли, Господи». По карте получается, что и прошли-то всего ничего. Вот в этом направлении двигались. Вот Васюганская горка. Вон там подальше Тугаринские сопки и перевал. В эту сторону на Галыгина. Тоже через перевал, до которого они так и не дотянули. Ну? И ты тут наблюдаешь хоть какой-нибудь кордон? За перевалом кордон. «Растерянно сказал Алла, и вон еще один восемнадцать двенадцать, до него сколько получается? Верст шестьдесят. То-то и оно, что никакого полста три нету. Ты маршрутную карту тоже посмотри, посмотри, Алла Ивановна. Но такого быть не может. Эти карты не врут никогда». На них всегда наносят населенные пункты, заимки, лесничество, сторожки, брошенные поселки. На всякий случай, мало ли что, здесь в горах приполярного Урала так мало людей и так много опасностей, что любая землянка, пещера, избушка могут спасти жизнь». Алла согнула карту пополам, и вторую тоже согнула, пристроила рядом и стала сверять. Да чего ты там сверяешь, Алла Ивановна? Нет, пол три!» Как нет, когда он есть? Мы же здесь. И они посмотрели друг на друга. А шут знает, где мы есть, сказал Сергей Васильевич серьезно. Ты видела в тайге кордоны с вертолетными площадками, ангарами и доминой двухэтажной посередки? А пока нас сюда не вынесло, их тут всего трое обреталось. Мужики эти и дух ихний бессловесной тетка в пимах. Алла еще посмотрела на карты. Вот это совсем странно, прав Сергей Васильевич. Может, правда, секретная военная база? И Володьке нашему они чего-то такое укололи, ну вчера помнишь? Конечно помню. Так он всю ночь проспал сном младенца. Нет, Алла, ты в походу всю жизнь ходишь. Ты мне ответь. Так бывает, что под одного шприца почитай на двенадцать часов хватило, а? Это чего там такое должно быть в препарате том? Тут Алла Ивановна рассердилась, именно от того рассердилась, что Сергей Васильевич был прав. «Они нас из тайги спасли», — возмутилась она, — «к себе привели, накормили, напоили, спать уложили, а ты какое-то следствие затеял не ко времени. Выбираться нам отсюда надо. Вот что!» Вдруг заявил Сергей Васильевич, «Ты сама подумай. Уж больное место странное. Я в ихних делах участвовать не хочу и секретов ихних знать не желаю. Но что ты говоришь, Сергей Васильевич, я знаю, что говорю». Мало ли, гроб в горах пропадает, сгинем мы через этот кордон пол-ста-три, и не найдет никто, потому что и кордона этого нету. Зачем они тогда нас спасали? А может, им только того и надо — заманить. Может, мы чего видели, что нам видеть не полагалось, или слышали. Он каждому ночью укольчик сделает, а утром в тайгу сволокут, как и не было нас. Они, ребята, приспособленные». «Каждое дерево им тут знакомо, каждый овраг, Сергей Васильевич. Ты от усталости умом тронулся? Или от недосыпания? Сейчас, конечно, не уйти, метель поднялась. Но глядеть в оба надо. И откуда мы знаем, что они с МЧС связывались? Это же они нам так сказали. А вертолет? Кто на нем прилетел? Зачем? К чему такая спешка? Вечером мы появились, а утром уже готово дело вертолет». Или они решить по-скорому должны, чего с нами делать, и для этого начальство вызвали?» Алла вышла из мужской комнаты.